бегут века. Итак, время на земле 2000 лет до нашей эры. Оно условно, но мы по нему ориентируемся и будем с ним общаться. Арийские этносы, как уже было сказано выше, расселились по всей Европе и в Азии от Урала до Алтая, по Иранскому нагорью и Индостана. От города Рамы, города Вар они постепенно мигрировали к западу. И города и государства появились на южно-побережье Каспия, а затем Чёрного моря. Чуть позже они объединятся через Ге리스понт с теми, кто с самого начала располагался на Балканах. Практически это почти весь ареал проживания белой расы и в наши времена. Из современных народов только группа семитв современно харафов и евреев не вошла в эти этносы, хотя уже тоже присутствовала тогда на арене цивилизации. Египет и Шумер с Ближним Востоком были другим этническим материалом, более старым и более земным, более атлантическим и пережившим страдания катаклизма смены рас, то есть перехода на новый виток эволюции. Арийские народы появились уже на новом этапе и не знали этого переломного момента. Незначительная часть арийского этноса, которая пришла на Индостан, смешалась со старыми, ещё более древними, чем семитские народами, но у тех была совсем другая история перехода. Не будем углубляться в исторические сведения, во многом неоднозначные и потому спорные. по поводу народов и государств в районе от Иранского Нагоря до Анатолия. Но многие имена собственные здесь связаны в этот период истории, конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до н.э. с арийскими народами и их культурой. Здесь можно говорить о хуритах и хеттах, а потом о государстве Урарту и об их культурном наследии. Во многих названиях городов и государств Звучит корень Ур. Это не случайно. Ур название нашей планеты в арийской традиции. Так её знают в цивилизованном космосе и сейчас. Второе тысячелетие до нашей эры было временем развития цивилизаций. Можно именно так характеризовать этот процесс возникших из потомков наследников арийских народов. Очень хорошо и быстро развивалась огромная этническая масса на западе Европы. Это были кельты. Эти народы заняли всю территорию от Скандинавии до Средиземного моря, от Британских островов и Пиренейского полуострова до Альп и западной части Прибалтики. Общая культура строилась на базе друидических верований, которые постепенно все больше пропитывались кельтами. Идея единства с природой земли, с духами этого мира это было естественным исходом из тех сведений о своём внеземном происхождении, которые становились всё более и более похожими на легенду в противорезь с ей, а может быть, и из её основы формировалось духовное единство с родной планетой Землёй. Правда, надо отдать должное кельтскому жречеству, Они не потеряли сведений о происхождении ариев. В процессе нового культурного подъёма была создана новая письменность и были записаны рунические веды, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. Культура кельтов несколько оторвалась от своих корней и обособилась от восточных племён, но тому были свои причины. В лесах и болотах Восточной Прибалтики, нынешней Белоруссии, Литвы и Новгородчины темп развития племен был значительно ниже, чем на западе, из-за менее плотного расселения племен и более суровых природных условий. И здесь формировались будущие германцы, прибалты и славяне. У народов, ушедших в лесостепную зону, создавались отдельные очаги культурной оседлости. связь между которыми была непостоянной. Но здесь более интенсивно шёл обмен информацией о достижении к соседей. Стей была огромна, и на её просторах шёл постоянный процесс перемещения племён и смешения культур. Одним из центров культуры стал Северный Кавказ, где возникли большие народы, одним из представителей которых стали аланы. Дальше на восток Сложился ещё один мощный культурный регион от Каспийского моря до Среднего Урала. По Дунаю и к югу от него на Балканах тоже развивалась своя цивилизация, которая дала корни этрускам и фракийцам. Эти названия скрывают массу известных нам из разных исторических источников народов, происхождение которых для историков остаётся тайной ввиду отсутствия каких-либо документальных свидетельств. Чаще всего это надписи на надгробиях, в тех немногих случаях, когда их удаётся расшифровать, которые дают учёным материал для омы заключений. Имена давно ушедших из этой жизни людей говорят о многом, но далеко не обо всём. Этой темой мы коснёмся несколько дальше. Ну и наконец, мы добрались до Ариев, Иранского нагорья. Впрочем, мы уже отметили, что они постепенно начали расширять свой ареал к западу вдоль южных берегов Каспия и Чёрного моря. Этот район Ойкумены был с давних времён заселён достаточно густо и отличался большой динамикой перемещения народов. Поэтому движение ариев не было чем-то нехарактерным для исторического фона в этом регионе. Исторические сведения об этом уже имеются у науки. Дело не в самом факте их миграции. Дело в том, что они несли, какую культурную нагрузку выполняли, были ли они просветителями с высокими культурными традициями или просто завоеватели с тем же уровнем, что и окружающие их народы. Вот что пишет по этому поводу польский историк Заблодска. Некоторые историки считают, считали, что объединение хуритов в государство это заслуга арийской аристократической верхушки. Встреча ариев с хуритами, по-видимому, произошла намного раньше, чем принято считать. Среда, в которой оказались индоевропейцы, была преимущественно хуритской. Если в давние времена там и были группы, говорившие на древнеиндийском языке, то в годы наивысшего расцвета государства Митани Этот язык вышел из употребления, а индоевропейские элементы подверглись хурицкому влиянию. Поэтому мы не можем говорить об особой культур-тригерской роли индоевропейцев, равно как не можем отрицать их роль в развитии хурицкой цивилизации. Влияния эти, однако, надо датировать началом второго тысячелетия до нашей эры, если не раньше. Вероятно, важнейший след, который оставили индоевропейцы, Иんで, европейцев в государстве Метании это культ трёх богов: Митры, Варуны и Индры. Эта цитата пример одной из точек зрения в исторической науке. Можно было бы привести и другие мнения с совсем другим пониманием исторического процесса. А разве это так уж несущественно оставить культ своих богов? Нам известны факты из истории тех же периодов, тех же краях Среднего Востока, когда завоеватели первым делом заменяли статуи чужих поверженных богов своими. Видимо, они считали это важной первоочередной задачей. Все наши разногласия идут от скудности фактического материала и несостоятельности разобраться в том, как и чем жили люди в столь давние времена. Ко всему ещё надо понять, что логика человека того времени была иной, чем наша. Следовательно, мы можем набирать только фактический материал. Вот ещё один интересный пример. У той же Заболоцкой в Вильком проходит фраза о том, что хуриты в XVIII веке до нашей эры знали железо. Мы давно не обращались к этому вопросу. Помните, Ещё в начале своей земной цивилизации арии использовали железо, которое нашли в скандинавской земле. И они использовали железное оружие и орудия труда. Рама увёл своих воинов, вооружённых этим оружием, что сыграло, должно быть, немалую роль в их победах. Но восток, куда они пришли, не знал ещё железа. Здесь была медь в восточных землях. умели изготовлять из меди и олова бронзу. Шли века, и арийские народы Азии тоже привыкли к бронзе. Но приводимый историкам факт говорит о том, что умение работать с железом всё-таки не пропало. Видимо, железо использовалось, но не очень широко, и пользовались им потомки ариев. Обратимся опять к тому архиву, где есть всё обо всём. Собственно, Всё, что здесь написано, кроме цитат из разных книг, взято из того самого архива. Его ещё называют хроники Акаши, из которых я это всё получаю. Но да ещё немного здесь моих собственных размышлений, самое малости. В эти же времена в Анатолии появились и хетты. Они пришли с Северного Кавказа по восточному берегу Чёрного моря и принесли с собой даже развитую письменность. Они строили города и создавали могучее государство, которое было этнически довольно пёстрым. Воевали хетты и с соседями, и с хуритами, и с Вавилоном, и даже с Египтом. Такие были времена. Шла борьба за земли, богатства и власть. Ещё воевали за торговые пути, и стратегически важные пункты и территории. Войны приносили то успехи, то неудачи. Обстановка периодически менялась в пользу то одних, то других государств. Но в числе великих держав этого района на протяжении многих веков входили арийского происхождения государства хеттов и хуритов. При достаточно внимательном рассмотрении исторического процесса можно заметить определённую продолжительность крупномасштабных исторических событий. Каждые 500-700 лет Происходит изменение структурного характера в цивилизациях и распределение ведущей роли определённых этнических групп в цивилизованных регионах, так же как и некоторого географического смещения центров такого процесса. Елена Павловская тоже говорила в своих работах о неком историческом цикле в 250 лет. Но она принимала во внимание и более мелкие по своим масштабам события. например, войны, и этим дробило цикл на более мелкие части. Впрочем, это еще лучше подтверждает вышесказанное. Следующим районом такого крупномасштабного процесса стала восточная часть Средиземноморья. А роль пускового момента пассионарного толчка Пальву Николаевичу Гумилеву стала Троянская война. По-моему, историки недоучитывают роли этого, вроде бы локального, И не всеми даже признаваемого конфликта. Давайте посмотрим, какие же силы участвовали в этой войне, произошедшей в середине 14 века до нашей эры в северной части Эгейского моря. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чем был в то время Гомеровская Троя. Древний Иллион отца поэзии. Город располагался на входе в Геллеспонт, узкий пролив, соединяющий и в наши дни Эгейское и Мраморное моря, пролив Дарданеллы. И контролировал один из важных торговых путей в Понт, Чёрное море. Классен писал: "Известны из истории, что Трояне назывались сперва Пиласгами, потом фракийцами после того тевреками затем дарданами и наконец троянами а остатки их после падения трои пергамлянами и камиянами либо кем и пергам построил эней после падения трои и в них поселились трояне избежавшие гибели в ионии И эти факты заимствованы как из греческих, и римских историков, так и из самой Илиады. Греки называют троян, македонцев и фригийан фракицами. Да и сами трояне так же называют себя, а вместе с тем и подвластных себе фригийцев и союзных македонцев. Если бы мы даже и не знали, что фракицы происходит от пиласгов, то и тогда на вопрос, кто же были фракицы, Мы отвечали бы по историческим фактам так. У фракийцев, равно как и у пиласгов, мы встречаем множество племенных названий чисто славянских, между которых по Геродоту есть русы и русины. Кроме того, фракийцы носили чубы, как малороссияне. Могилы у них делались насыпью, как вообще у всех славян при погребении покойников соблюдались все славянские обряды. И даже нанимались плакальщицы. На бои они выходили преимущественно пешие. Вооружение у них было славянское. Это подтверждается всеми древними историками. Следовательно, фракийцы должны были быть славяне. Но теперь имея выводы о том, что фракийцы и македоняне говорили славянским языком, и подробнейшие выводы Чертков о пиласгах в фракийском племени Мы убеждаемся несомненно, что фракийцы были славяне, следовательно и трояне также. Относительно славянства последних, заметим ещё в дополнение, что два сына Прямовы носили имена чисто славянские, а именно Троил и Дий. Первое имя сохранилось у нас на пушке, стоящей в Московском Кремле. Другое известно из славянской мифологии. И ещё у него же. Историю покорения Трои писал Дид Грек и Дарий. А по другим Дарред, Фригис. Оба они были личными свидетелями этой битвы. И оба утверждают, что трояне не знали греческого языка во время пристания к берегам их Язона. Этим ясно определяется, что трояне не греческого племени. По сказанию тех же летописцев, трояне называли греков звероподобными. Этим свидетельствуется, что просвещение троян было выше такого же у греков. Впрочем, это последнее мнение подтверждается и тем, что троянам известны уже были живопись, механика, музыка, комедия и трагедия, когда греки знали одну только грабительскую войну, её зверства и хитрости. Мы привыкли верить книжному слову, и в особенности, если это пишут учёные. А уж если это известный учёный, то безговорочно. Поэтому я и привожу здесь цитаты из книг учёных историков. Заметьте, что Егор Классен писал свои труды 150 лет назад. Он тогда уже говорил такое, что до сих пор принимается только немногими его коллегами. Там у пример Владимир Щербаков. Официальная же наука не принимает этих версий и предпочитает не популяризировать или просто молчит в своей точке зрения в этих вопросах. И так троянцы были родственными фракийцам и хеттам, и их объединяет общий славянский языковой корни, а вернее, будут древнеирийские корни. Кем же были противники Трои? Ахиейцы или объединённые силы греческих государств? И где располагались эти ахейские государства? Ответим сначала на второй вопрос. Греки жили на западом побережье Анатолии, восточном берегу Эгейского моря, к югу от Трои, на всех островах этого моря и на южной части Балканского полуострова. Первый вопрос много сложнее второго. Они пришли с севера на эти земли и давно освоили эти земли. греки не имели родственных связей с сариями, но общие корни с теми племенами, которые позже воссоединились с сарийскими народами, гетт и алан, в очень давние времена имели. Теперь рассмотрим, что же явилось яблоком раздора между трои и ахиейским союзом государств. Не одно уже 1000 лет им считается прекрасная Елена, жена спартанского царя Менилая. который он ок누л уже сын троянского царя прямо Париж. Кстати, Класс утверждает, что имя Париж это переделанная на греческий лад славянская Борис. Это могло быть поводом, но вряд ли такая причина могла вызвать затяжную и тяжёлую войну, которая привела к гибели Трою и разорила победителей до того, что в скором времени греческие государства пали под натиском дариций. Причины, безусловно, были серьезные, и основа их была экономическая. Во все времена в политике движущей силой была экономика. Черное море или Понт Йоксинский, как его называли греки, было зоной национальных интересов всех торговых и развитых государств этого региона. Это были и греческие государства Ахейского союза, В основе которого лежала свобода и безопасность торгового мореплавания. И финикийцы с одной стороны, и хетты с другой, а Троя, как уже говорилось выше, контролировала единственный узкий проход на пути с юга на север. Она обогатила на этом и не хотела идти на какие-либо договоры и уступки. Была она монополистом и диктатором в этом вопросе и желала таковым оставаться. Известно, что у Приама были несметные богатства, и он надеялся купить, если будет нужно себе помощников в войне. Но даже богатое хетское государство, видимо, не было заинтересовано вступиться за Трою, тем более что у него в это время было другое больное место на юге в Сирии. Надо полагать, что троянское посредничество в торговле с греками хетам тоже не было выгодно. Но нас сейчас интересует не это. Каковы были последствия этой войны? Широко известен факт, что Эней, один из сыновей Приама, увёл значительную часть проигравших войну и разорённых троянцев на запад, через Балканы, в район нынешнего Триеста. Там они основали колонию и соединились с родственными по римским предкам этрусками. Через превратности все Через си испытания и стремимся в лаций, где мирные нам прибежище рок открывает. Там предначертана вновь воскресность троянскому царству. И Вергилий Энеида. Великий римский поэт говорит, что Эней увёл 20 кораблей с троянцами в море, и после долгих лет плаваний и приключений привёл часть из них в места, где их потомки основали Рим. Не будем искать причины, почему поэт так изложил события, которые отстояли от него на 1200 лет и придал им эпический характер. Подумаем, откуда был разгромленным троянцам в разорённой десятилетней войной стране взять 20 кораблей. Да и море контролировалось победителями, которые не позволили бы троянцам пройти мимо греческого архипелага. незамеченными. А на Балканах, к северо-западу от троянских владений, жили родственные им фракийцы, которые оказали помощь в беде небольшой кучке инейвских спутников. Да, капиталийская волчица, которая вскормила Ромула и Рема, была представительницей этрусского пантеона. И вообще, италийки, будущие римляне, Много взяли культурного наследства у этрусков, которых они постепенно завоевали и выжили со своих земель. Надпись же на могильной плите Энея Егор Классен перевел так. «Райский всех Божие, Вима и Дима, Измень ты, России, Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший, измень! Гекаты царства далечи, До долу земли выезжают, Точно, ей-ей, так и есть, как я, иный царь, родом. Сидя с ладом в Елисеи, Лето черпаешь и забудешь, о, дорогой хороший. В объяснении этой надгробной надписи он говорит, Ясмунь, сын Сидика, есть имя древнего божества, почитавшегося у египтян и финикийцев. В филах чтим был Исмениев Аполлон, Этот Исмунь ставился как восьмое чудо и высочайшее божество впереди семи кабиров и почитался богом неба и всего мира. Так как в надписи на могильном камне и спрашивается защита у этого божества, в Италии совершенно чуждого, то я предполагаю, что в числе богов, спасенных от пожара Трои и принесенных иным в Лациум, находился и этот Исмунь или Исмений. Оба божества, Вима и Дима, обозначенные в надписи подчинёнными и сменю, так же чужды итальянской почве. Вима есть придаточное имя индийского Шивы, а Дима есть обокторённый сын древнего троянского героя Дардана. Народ росы суть предки наших праотцов, россиян. ГГТонизм называется здесь царство мёртвых. как областью Гекаты. Ладо был богом войны древних славян. Мы его встречаем в народных славянских песнях до христианства. Приведу ещё одну строку из книги Владимира Щербакова. Корни праславянского языка уходят вглубь тысячелетий, и об этом ещё раз свидетельствуют и тюркские надписи. Итак, От ариев и их истории мы перешли к славянам. Значит, славянские корни в ариях, в южной части Балтики, а семена в небе, в космосе. Есть выражение «космический посев». Егор Классен пишет, благодаря усердным разысканиям некоторых отечественных тружеников на поприще истории открыто уже много древней славы руси славянской и есть надежда, что скоро воссияет дохристианская Русь во славе троян, гетов, русских, ошибочно названных этрусскими и македонцев во славе наставницы древних греков и римлян и перестанет слыть отчим наследием скандинавов. Настанет время, когда потрясут в основании гнилые столпы поставленные для славяно-русской истории на Скандинавском болоте и укажут их место на огромном материке от Орала до Адриатики, от Каспия до Балтийского побережья и от Черного моря до Мурманского. Там колыбель этого великого доисторического народа. Нужно было бы не увязывать с Троянской войной дальнейшее падение греческих государств, считая, что исторический процесс переселения народов уже созрел и все равно начался бы. Но в истории «бы» не имеет смысла. Что было бы, если бы? Можно впустую обсуждать это сколько угодно. Десятилетняя война подорвала экономику греческих государств. Их герои, цари, многие ушли в мир иной. Закончился период революции героической классики. Погибли Ахилл и Патрокл, ушёл с исторической сцены, вернувши свою Елену спартанский царь Менелай, погиб от руки злодейки и жены вождя хейцев Агамемнона, царь Фиванский. Только через 10 лет вернулся на разорённую Итаку Одиссей. Другие герои тоже уже не смогли восстановить разорванного войной хозяйство. Богатства Трои не принесли счастья греческим победителям. Осенние штормы потопили многие возвращавшиеся с награбленными богатствами суда греков. Трофеи достались Посейдону, богу морей. Поэтому-то без особых трудностей пришли с севера на греческие земли дорийцы. Они были союзниками ахейцев в Троянской войне. Они были более молодым и энергичным этносом. Они по праву потеснили южного постаревшего соседа. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дарийцы были первой ласточкой в процессе великого переселения народов. В истории не очень много, в основном из египетских источников. да и из Ветхого Завета известно о нашествии народов моря. Не будем сейчас связывать их с ариями и искать корни всех этих народов и истоки их движения. В другом месте в это же время произошло событие, которое непосредственно касалось потомков ариев. Это приход в иранские земли Заратуштры, Зараастра, учителя, возродившего религиозно-нравственное учение Арии. Ариев. Это было огромным событием в духовном развитии народов, и отстояло оно от времени Рамы на два этапа по 500-700 лет, приблизительно 1100-1200 лет. Заключительным аккордом этого исторического этапа можно считать образование государства Урарту, Ванского царства в 10-11 веках до нашей эры. Они пришли на Армянское нагорье, в север России, тори нынешнего Дагестана, по берегу Каспия. И в их жилах текла кровь ариев, а в названии государства было имя нашей планеты, там, в космосе Ур, бога Вурарту, изображали в виде крылатого солнечного диска птица-солнце. И ещё Я не случайно в скобках написал Ванское царство. Называли себя жители Урарту ванами, и озеро Ван с тех пор носит это название. Владимир Щербаков называет их ваны винеды, а это опять славяне. Теперь пропустим ещё один двойной период и принесёмся ещё на 1000 лет ближе к нам. Это время разделяющее наше летоисчисление на нашу эру и до нашей эры или до и после Рождества Христова. Мы пропустили такое значительное событие в жизни человечества, как явление Шекспия Муни Буды. Но оно произошло далеко на востоке и к нашей теме не имеет прямого отношения. Я упомянул его только в связи с наличием всего того же периода. 500-700 лет. Будда пришел приблизительно за 600 лет до Христа. Теперь естественный вопрос. Какие народы в это время можно отнести к потомкам и наследникам ариев? И где они проживали тогда? За прошедшее тысячелетие некоторые этносы прошли весь цикл своего развития и влились в более молодые этнические образования. Некоторые растворились в в более многочисленных этносах время многое изменило, но культурное наследие, такие его факторы, как язык, обычаи, верования, боги, имена остаются очень надолго, даже если народ перестал существовать или мигрировал в далёкие края. Две великие державы в это время делили интересующее нас пространство земли между собой. Парфянское царство и Римская империя. Римские владения были от Атлантики до Палестины. К востоку всё было парфянским. На западе римские легионы вытесняли и пробощали сначала кельтов, потом германцев. На востоке Рим занимал в упорной и тяжёлой борьбе балканские земли фракийцев. Границы Римской империи проходили по Рейну и Дунаю. И если в западных землях кельтам и германцам отступать было некуда, то фракийские племена уходили через Дунай и Карпаты на земли при Чёрном море и Среднерусской равнины, оттесняя жившие там редкие фино-угорские народы. В малой и средней Азии тоже шли подвижки потомков ариев к северу. Они отходили вдоль Каспия, По западному берегу это был путь на Северный Кавказ и Приазовье, тысячу лет тому назад пройденный их предками в противоположном направлении. Этот путь уже прослеживается археологами по курганам-захоронениям. Других по восточному берегу тропа вела по непригодным для жизни пустынным просторам в Приуралье. Помимо вытеснения с захватчиками работал еще один фактор – Взов Родины. Народы тянулись к своим истокам, хотя прошло уже полторы тысячи лет с тех пор, как Рама увел их предков из родных земель. Можно долго и плодотворно выискивать факторы, приведшие к перемещению народов. Но много ли в этом поиске смысла? Необходимо отметить сам факт. В этот период был получен пассионарный толчок, который в течение месяца ни одной сотни лет заставил поздние арийские этнические группы совершать огромные по протяжённости, зачистую прокладываемые мечом переселения. Чуть не написал путешествия. Концентрация на границе первого тысячелетия нашей эры в районе Приднепровья и Карпат племён, которые уже в это время можно назвать славянскими, привела к созданию своеобразной культуры. Историки называют её за Рубинецкой и Черняховской и помещает между западным богом и сулой. Чуть позже, в VI веке нашей эры, при черноморье пришли с северо-запада готы, которые уже к тому времени сложились как германцы. Произошло смешение этих родственных когда-то культур и народов, а затем выход на запад в Прибалтику и дальше в западную Европу и Скандинавию славянских народов. Владимир Щербаков пишет: Государство Вятичей было завоевано Киевской Русью, но позднее дало начало Руси Московской и всей Я Руси. Русы пришли на Днепр из Фракии, где они основали государство адрюсов, русов, в V веке до нашей эры. Расынов, русинов римляне называли этрусскими. точно так же, как они называли фракийцев одрюсами. Росы фракии дали начало этруссии и киеву. Москва основана ванами и русами. Но на север к Оке и Волге ваны, легендарные герои мифов, пришли уже в союзе с ассами, аланами. Отсюда легко понять сходство многих слов в исландском и русском языках. Погребения ассов располагаются на этом северном пути от самых низовьев Дона. Захоронения ванов, трансформируясь, прослеживаются от Урарту до Дона и далее. Таким образом, Москва является историческим центром ассов, ванов и русов. Любопытно, что на языке урартцев ванов слово Москва означает большая река Яуза водица. Вообще многие слова древних вановсов совпадают с современными русскими. Известен факт, как вандалы, славянский тоже народ из Приднепровья, прошли всю Европу и через Принейский полуостров ушли в Северную Африку и основали своё государство на бывших когда-то финикийских землях Карфагена. Позже они даже разграбили Рим, чем и прославились. Что заставило этот беспокойный народ совершить такой огромный марш-бросок? Войны между потомками ариев, кельтами и германцами, германцев с прибалтами и славянами, норманнами и варягами и другие создали необычное смешение культур и сложили за первое тысячелетие нашей эры европейские нации, которые в конце концов создали свои земли в тех местах, где когда-то высадились их предки арии. Передел территории в регионе исконно арийского Балтийского Лукоморья за последние 50 лет носил острый характер. В нём активно участвовали современные потомки ариев. Сегодня нельзя уже характеризовать этот процесс как спор за земли отдельных народов. В споре участвуют государства которые не представляют собой этнических образований. Их название носит национально-этнический оттенок. Но борьба за национальную культуру и языковую обособленность имеет в своей основе тот фактор, что люди не знают своей изначальной общности. Человек ищет то, чем отличается от своего соседа. А неплохо бы подумать, что между нами общего. Попробуйте определить, какому народному сказанию: германскому, славянскому, прибалтийскому, скандинавскому или финскому соответствует строки этой балады. Интерная балада. На берегу Сидового моря певунья девочка жила, легкая, игривая, весела, дитя песков Не знала горя, как только первый луч восхода верхушки сосны зорит, она как бабочка летит, и с ней сливается природа. Коса, как спелый хлеба сноп, восходным солнцем отливает и ветерочком её ласкает, кидая локон на лоб. Глаза, как светлые озёра, что меж холмов дали сверкают, Лазурью небо отливают, Бровей оттенены узором. Струится молодое счастье, Журча простая песня льется. Летят года, она смеется, Не ждет печали и ненасти. И вот уже морская пена Не просто так ей ноги лижет, Шипит она и не смеет. И страстью брызжет и обнимает ей колено. Настанет день, её душа от грёз девичьих проснётся. Он и однажды улыбнётся и скажет ей: "Как хороша!" И уже каждый новый день она не просто так встречает, а на чего-то ожидает и на глаза избегает тени Вот солнечно горячий камень она его рукой берёт и камень эту руку жжёт как будто в нём проснулся пламень чу где-то засушал песок вся обмолев глаза подняла и суженого увидала он строен был красив высок и он держал в руке янтарь душа её затрепетала она судьбу свою узнала был прав старинный календарь любви и безумны были речи он ей всегда янтарь дарил его в волнах он находил как счастья знак в день первой встречи но разлучила их война Поход далёкий он ушёл, свой парус в море он повёл, и клятву ждать дала она. Тайницей натянулись годы. На берег каждый день идёт, янтарь ему она найдёт, что подвела судьба не взгоды. И стало дело строить дом из янтаря, что собирала. Она такое загадала, Что вступят в дом они вдвоем. Уже осталась только крыша, Уже краса ее увяла. Старушкой наша дева стала, А боги слез ее не слышат, Надежда старая душа Еще по-прежнему томится. Она с тоской в родни глядится И к берегу идет спеша. Уже совсем достроен дом, Никто в нем окон не прорубит. Она решила, что погубит огонь и память о былом. Последний бросив в море взгляд, она войти в огонь хотела. Но парус в море углядела и к берегу пошла назад. Уткнулся в берег старый чон. Старик седой на берег вышел, как будто зов ее услышал и вышагнул. Из серых волн. Он протянул старушке руку. В его руке янтарь лежал. И взгляд его знакомым стал. Забыла дело про разлуку. И в этот миг касание рук Они, как прежде, юны стали. Как будто годы не бежали. Как будто не было всех мук рук. в руке в янтарный дом как на алтарь они поднялись молитву вознеся обнялись и навсегда остались в нём общая картина развития человеческого общества пред Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...поставляет собой сложную мозаику, фрагменты, которые находятся в постоянном движении. Тщательно и последовательно сложить все эти красочные кусочки истории не представляется возможным. Важно получить из всего этого... Многообразного материала «Общее представление о судьбах человечества, по возможности приближенное к реальности». И это представление у каждого человека будет свое. В меру отношения к изложенным фактам, которые определяются жизненным опытом. Точнее сказать, опытом всех прошлых жизней. Бывает, что человек, читая о каких-то исторических событиях, как бы припоминает что-то знакомое, пережитое. Это и есть тот исторический жизненный опыт. Как жаль, что нам не даны вот такие воспоминания. Не даны, как правило, но нет правил без исключения. Есть люди, к которым подобные воспоминания приходят. Это так здорово. Если такие крупицы собирать, то многие моменты истории – могут стать понятнее, вернее, многое может быть понятно по-другому, правильнее. Заключение. Мы проследили фрагментами 5000-летний путь развития цивилизации, основу которой заложили наши добрые друзья из другого космического человеческого общества. Этот уникальный для всего нашего мира эксперимент имел вполне обычную для нашей Земли цивилизацию, картину развития. Если не знать о космическом звёздном посеве, то история развития белой расы в общих чертах не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Так и была поставлена задача с самого начала. Помните, мы говорили, что арии пришли и стали земными людьми с нашей биологией и умственным развитием, соответствующим тому этапу развития. То есть они получили нашу земную информационную основу как физические особи. Информация о мироздании и божественных законах этим людям была известна впрямую только иммигрантам. Последующие поколения её получали уже как сокровенные знания. Каков же результат этой прекрасной гуманной инициативы наших космических братьев? Кажется, что их усилия прошли впустую. Ну, если кажется так, то зря Современный человек уже может оценить те духовные начала, которые вылились во всех религиозных учениях. Знания, которые вот таким в основном путём приходят сейчас к нам, помогут скорее понять необходимость единения разобщённых культур и народов, которые имеют общие корни. Это даст возможность правильно сориентировать дальнейшую судьбу человечества. Если белая раса, практически потомки ариев, сумеет повести за собой в объединительном процессе все остальные народы земли, то разумность дальнейшего развития будет наверняка достигнута. Для России и её народа такие знания важнее, чем для других наследников ариев. Помимо древнего своего названия Он сохранил наиболее чистую традицию и во многом духовную основу учения. В данный момент времени это играет очень важную роль в его осознании своего места и задачи в развитии земного человечества.